«Ты можешь оставить меня в покое?» «Ты... ты...» Лариса положила трубку. Игорь продал квартиры, купил трехкомнатную. В этом же районе, в соседнем доме. Лариса просила мужа переехать подальше. Не то, чтобы ей совсем не нравился район. Она надеялась, что на новом месте, на юге или западе, изменится и ее жизнь. Но Игорь уперся. Илья рядом...